Глава 24. Луи Дрейфусы, Ротшильды, Вормсы. Если бы мы должны были детально исследовать дома, составляющие то, что принято называть еврейским банком, потребовался бы объемный том, поскольку имя им «Легион». Это частично и будет сделано во втором томе, посвященном финансовым магнатам во Франции. Из 11 банков, освобожденных от обязанности публиковать свой баланс, их насчитывается уже 6, седьмой является еврейским лишь отчасти. Поэтому ограничимся тремя основными. Лазаров мы уже рассматривали, Луи Дрейфусом и компанией, братьями Ротшильдами и Вормсом и компанией. Международное влияние дома Луи Дрейфус и компания и его древность делают его одним из самых могущественных финансовых предприятий нашей страны. До войны, в силу своего положения на международных рынках зерна, 6 миллионов квинталов в 1939 году, он занимал третье место во французской экономике. Имея оборот в 140 миллиардов, он и сегодня является крупнейшим мировым предприятием по торговле зерном. На его долю приходится 10% общего тоннажа зерна, экспортируемого в мире каждый год. Дом Луи дрейфуса компания был основан в 1851 году Леопольдом Дрейфусом. Родившемуся 5 марта 1833 года в Сьеренце, маленькой деревне в департаменте Верхний Рейн, Леопольду было всего 17 лет, когда он провернул свое первое дело. Купил тележку с зерном у эльзасского крестьянина и поехал перепродать ее на рынке Базеля. Сьеренц от Базеля отделяли 20 километров – Он проделывал этот путь сначала несколько раз в неделю, а вскоре стал ездить каждый день. В 1850 году Леопольд основал свою торговлю зерном в Базеле и в следующем году создал дом Луи дрейфуса компания. Будучи несовершеннолетним, он взял имя отца. С 1857 по 1875 год Леопольд перемещался между Базелем и Берном, затем между Берном и Марселем и, наконец, сильно колеблясь в выборе между Лондоном и Парижем, перенес центр своей деятельности во французскую столицу. Он завоевал рынки России, Венгрии, и Румынии, к ним добавил рынки Индии, Аргентины и Северной Америки. Принадлежавший всецелый ему флот, с 1903 года перевозил зерно, которое Леопольд покупал там, чтобы перепродать здесь и в других местах. В 1904 году, завладев банком Самуэль, он сделал его собственным финансовым предприятием. После смерти Леопольд оставил процветающий дом своим двум сыновьям Луи и Шарлю. Луи родился 6 сентября 1867 года в Цюрихе, а Шарль – 21 августа 1870 года. Третий сын, Робер, родился 21 декабря 1877 года и умер в 1907 году. По указу от 16 августа 1896 года семье было разрешено изменить фамилию и называться Луи Дрейфусы. Луи, которого отец уже сделал компаньоном дома, притягивала политика. Одновременно со своим братом Шарлем он предоставил средства Жоресу на основании издательского общества «Юманите», добившись, чтобы социалистический лидер поспособствовал избранию его депутатом-радикалом от Лозера 1905 год. Переметнувшись в другой лагерь на следующих выборах, Луи был избран либеральными голосами друзей Пиу, который был тогда одной из знаменитостей католических парламентских кругов. Однако кончилось тем, что эта перемена взглядов раздражила избирателей. Луи Дрейфус проиграл на выборах 1910 года. Он смог вернуться в парламент лишь 21 год спустя, в декабре 1931 года, благодаря совокупным голосам Кюре департамента «Приморские Альпы», от которых тщательно скрыли, что их кандидат был членом Лужи «Великий Восток Франции» с 1896 года. Примечание посвящен 13 декабря 1896 года в ложе «Полярная звезда». Конец примечания – затем в том же департаменте его выберут сенатором. Во время войны 1914-18 годов дела дома Луи Дрейфус и компания пережили невообразимый подъем. Снабжение французской армии приносило отличный доход. Впрочем, его деятельность оценивали по-разному – После Первой мировой войны, благодаря весьма существенной прибыли от военных поставок, флот дома Луи Дрейфуса и компания пополнили новые суда. Он обзавелся филиалами в Лондоне и Буэнос-Айресе. В 1926 году дом возобновил контакты с Россией, Восстановили ли Луи Дрейфус с советским комиссариатом внешней торговли те деловые отношения, которые имели до 1914 года? Возможно. В любом случае в Риге было объявлено, что правительство СССР подписало соглашение с Луи Дрейфусом и компанией, разрешив им покупать зерно на экспорт. В 1930-1939 годах Дом интересовался рынками Дальнего Востока. В 1937 году писали, что рынок сои в манчжурском Харбине контролирует два японских треста, к которым присоединились датская восточноазиатская компания и Луи Дрейфус и компания. Шарль Луи Дрейфус, брат двойного Луи, как выразился Леон Доде, так и не заставил говорить о себе. Он умер также незаметно 30 июля 1929 года, оставив вдову, которая со своей стороны не выказала никакой скромности. Примечание вдова Шарля Луи Дрейфуса, урожденная Эман из католической мелкобуржуазной семьи, спустя несколько лет вышла замуж за сенатора анри де жувенеля разведенного с молодой еврейкой урожденный боа сын бертран де жувенель который вновь женился на кулет недавно скончавшейся писательнице дочь бенгазу вновь развелся и женился в третий раз на идее де коммендж бывшей графине пелевиль сын рено де жувенель конец примечания Недовольная урегулированием наследования, она устроила скандал. В ходе последовавшего процесса стало известно, что покойный Шарль Луи Дрейфус оставил своей безутешной вдове более 2 миллиардов франков по Анкаре, что примерно составляет 50 миллиардов нынешних франков. В то же время в одной газете было опубликовано сообщение, так и не опровергнутое, что только за 1934 год Луи Дрейфус признался в получении более 850 миллионов в качестве чистой прибыли. Это значит, что дела дома Луи Дрейфус и компания процветали. В независимой прессе утверждали, что его прибыли обеспечены торговлей зерном. Примечание. Сельскохозяйственные газеты, еженедельники с хроникой, финансовые ведомости, националистическая пресса периодически обвиняли Луи Дрейфуса в том, что он являлся гнусным торгашом и спекулянтом. банкир ответил лишь однажды в «Порк Эпик» заявив, что не продал ни единого французского зернышка. Конец примечания. Однако политики, друзья главы могущественного дома, никогда не позволяли узнать больше. Кроме торговли зерном, банк Луи Дрейфус и компания контролировал тогда группу прессы и дюжину судоходных компаний. Он также участвовал в создании различных промышленных предприятий и аргентинских железнодорожных компаний. Что касается Луи, Луи Дрейфуса, он был не только парламентарием, но и генеральным консулом в Румынии, что существенно облегчало ведение его дел. Флот Луи Дрейфуса, реквизированный в 1939 году, оказался поделенным на две части, когда маршал Петен с одобрения сенатора Луи Дрейфуса подписал перемирие. Одна часть стала работать на союзников, а другая оказалась под контролем Виши. После смерти главы дома 10 ноября 1940 года в его департаменте Приморские Альпы, куда он удалился на покой, корона и скипетр перешли к его сыновьям. Находясь в Буэнос-Айресе, те взяли в свои руки международные дела своего предприятия, тогда как их штаб-квартира в Париже на улице Банк была передана генеральному комиссариату по еврейским вопросам под началом Ксавье Вала, депутата от Ардеша, затем Даркье де Пельпуа, парижского муниципального советника, и, наконец, Дюпати де Клама, сына офицера, который заставил много говорить о себе во время дела Дрейфуса. После освобождения банк увидел свет по закону от 2 июня 1945 года. Его управляющими являются Жан-Жорж Флорак Луи Дрейфус, сын покойного Луи Луи и Дрейфуса и урожденной эми Леви, От брака, заключение которого отпраздновали во Флоренции 29 января 1906 года, Луи-Луи Дрейфуса и дочери барона Джузеппе Леви, итальянского банкира, родились трое детей – Лиана, вышедшая замуж за жана Реймса, Жан и Франсуа. Франсуа Леопольд Дезире Луи Дрейфус, его брат, родившийся 16 октября 1909 года, женатый на Муник де Нерво, дочери барона Жака де Нерво, президента кузнец и сталелитейных заводов Содю Тарн и сталелитейных заводов ДНН Анзена, Пьер Луи Дрейфус, сын Шарля Луи Дрейфуса и урожденный Эман, родившийся 17 мая 1908 года, женатый на Клод Зингер из семьи фабрикантов швейной машины и брат Шапира, бывший Рено де Жувенель. Уставный капитал дома Луи Дрейфус и компания с 1949 года распределен следующим образом. Жан Луи Дрейфус. 874 миллиона 250 тысяч Франсуа Луи Дрейфус, 874 миллиона 250 тысяч Пьер Луи Дрейфус, 878 миллионов 500 тысяч, общая сумма 2 миллиарда 627 миллионов. Государственный контроль над валютными операциями, введенные понемногу везде, глубоко изменил характер торговых операций. Арбитраж и, главным образом, срочный арбитраж, дорогой для Леопольда Луи Дрейфуса, нуждавшегося в свободном обращении имущества и капиталов, практически исчез с момента начала боевых действий, поэтому сделки в целом стали межправительственными. Некоторые филиалы сохранили автономию, которую пришлось им дать во время войны, особенно английский филиал Луи Дрейфуса и компании, в ведении которой находится рынок доминионов, кроме Канады и Нью-Йорка, операции которого охватывают всю Северную Америку. Также у банка есть филиалы в Южной Америке. В ведении парижской штаб-квартиры находятся Французский союз и континентальная Европа, с которыми она ведет дела посредством своих отделений в Марселе, Сайгоне, Пномпене, Антверпене и Роттердаме. Лишь Италия и Испания находятся в ведении филиалов. Закупая миллионы тонн зерна в США, Австралии, и Канаде, а при хорошем урожае и в Аргентине, дом перепродает его во Франции, Бельгии, Голландии, Англии, Германии, Италии и Испании. В арабских странах и нашей Северной Африке Луи Дрейфус и компания покупают в зависимости от урожая от 150 тысяч до 200 тысяч тонн ячменя. Все эти торговые перевозки обеспечивает воссозданный флот Луи Дрейфус. Он был даже усилен двумя суднами «Либерти», купленными Францией у Соединенных Штатов и переданными в техническое управление дому Луи Дрейфус, а также пятью грузовыми судами, принадлежащими филиалу. Бурьес, Маркес, ЛТД и еще одним, принадлежащим аргентинскому филиалу, суда Луи Дрейфуса и компании завоевали видное место на морских путях Европы-Аргентина, как в трамповом судоходстве, так и в перевозке пассажиров. Примечание. Трамповое судоходство, в котором заняты грузовые суда, не работающие на определенных рейсах. Конец примечания. По причине значительного расширения деятельности Луи Дрейфуса и компании, охватившей весь мир, ее особняк на улице Банк стал тесен. Руководители фирмы приобрели на улице Рабле большой дом, где службам их банка стало удобно работать. Примечание. Торжественное открытие этого колоссального здания стало предлогом для пышного приема, на который был приглашен весь финансовый и политический Париж. Франсуар объявила, что Луи-Дрейфусы арендовали часть соседней авеню, чтобы могли припарковаться машины всех приглашенных. Было неудивительно узнать среди них политиков, известных своей бессовестностью. Однако, как печально было видеть там и людей, чьи национальные убеждения должны были бы удержать их как можно дальше от такого сборища. Конец примечания. Внушительное здание символизирует сегодня в глазах изумленных французов хозяйничание жадного Плутона в сокровищнице Цереры. Посвятив главу своего ставшего классическим труда деятельности братьев Ротшильдов, Огюстен Амон писал накануне последней войны. «Вся французская экономика, сельское хозяйство, промышленность, торговля, банки, концессии контролируются ими либо в одиночку, либо чаще совместно с другими крупными банкирами». Они являются как экономическими хозяевами страны, так и хозяевами ее внутренней и внешней политики. Все эти могущественные финансисты осуществляют свою власть коллективно, однако из всех них Ротшильды кажутся нам самыми могущественными. Около 1930 года в определенных деловых кругах и шикарных салонах считалось хорошим тоном намекать на упадок Ротшильдов, Сегодня задаются вопросом, не они ли первыми и распустили слухи, которые так хорошо послужили их политике. Преуспевшие выскочки евреи, которым завидовали их менее удачливые собратья, и которых ненавидела значительная часть общественности, видевшая в них спекулянтов, бесстыдно наживающихся на несчастьях страны, что не всегда было правдой, и на несчастьях вкладчиков, что не всегда было ложью, Ротшильды, на которых непрерывно сыпались оскорбления во время панамского дела и дела Дрейфуса, посчитали за лучшее с тех пор вести себя скромнее. Они не станут больше организовывать охоты для суверенов, открыто выражать свои чувства, выставлять напоказ показ свое могущество. Во время приема за своим столом принца или политика они больше не станут направлять в газеты «Привычное коммунике». Маркиз Д. Карабас решил играть роль отца Жозефа. Вот что объясняет их официальный выход из большинства крупных предприятий, которые они контролируют. В ежегоднике Choice их имя упоминается лишь восемь раз среди администраторов всего восьми обществ. Их Ротшильдов, которые контролируют сотню обществ. Именно это ввело в заблуждение поверхностных наблюдателей. Ведь, как говорил ОМОН, то, что имело силу в 1930-е годы, имеет силу и сегодня. Банк «Братья Ротшильды» доминирует над всей французской экономикой. Однако мы бы обманули читателя, если бы сформировали у него мнение, будто общая ситуация не изменилась с той эпохи, когда в Европе ничего не происходило в финансовой сфере без поддержки или согласия этих могущественных банкиров. Последние больше не занимают на международной арене первое место. Причина этого не их упадок, а появление новых игроков, крупных банкиров и бизнесменов Америки, лазаров, банков с католическим руководством, которые упорно оспаривают у Ротшильдов верховенство. В 1840 году их гегемония в Европе была полной, В 1900 году они по-прежнему были всемогущими хозяевами. В 1955 году они должны ограничить свое могущество, признать партнеров вокруг зеленого ковра, где решаются дела старого континента, согласиться на уменьшение своей роли в судьбах нового мира. В середине XIX века Ротшильды занимали прочные позиции во Франкфурте, откуда господствовали над Пруссией и немецкими государствами, в Вене, центре их финансовых владений в Центральной и Восточной Европе, в Неаполе, наблюдательном посту, откуда они вели свои дела в Ватикане и Средиземноморье, в Лондоне, бастионе их могущества в империи Виктории, наконец, в Париже, надменной цитадели их власти в Западной Европе. Неапольским ротшильдам пришлось паковать вещи, когда пришли краснорубашечники Гарибальди. Франкфуртские и венские ротшильды не больше сопротивлялись коричневого рубашечникам Гитлера. Лишь лондонские и парижские ротшильды сохранили свои позиции, прочно обосновавшись в своих крепостях. Однако даже последние, в свою очередь, едва не были сметены гитлеровской волной, которая обрушилась на Францию и захлестнула ее на четыре года. В отсутствие учреждения, занимающегося государственным имуществом, кто будет заботливо управлять имуществом, конфискованным у этих лишенных? Они были лишены французского гражданства правительством маршала Питена в 1940 году после бегства в Соединенные Штаты. И что тогда останется от состояния французских Ротшильдов? Безошибочное чутье, характерное для их племени, заставило Ротшильдов остерегаться с 1939 года последствий воинственности, которую обостряла часть финансистов. Традиционно стоявшие за мир, убежденные, что нацистский взрыв будет минутной вспышкой, которую мудрая экономическая политика погасит без ущерба для их собственных интересов, они, несомненно, не были наиболее ревностными сторонниками двурушнической политики Даладье. В любом случае, казалось, они расколоты по вопросу, какой тактике придерживаться. Утверждают, по сути, что если большинство их аплодировало воинственной прессе и финансировало ее, то Рене Майер, их мозг, охотно принял Мюнхенское соглашение. Как бы то ни было, Ротшильды думали об отходе на заранее подготовленные оппозиции, как скажут стратеги мая-июня 1940 года. В апреле 1939 года они приобрели большой особняк «Ла Бурбуль», чтобы перевести туда службы своего сжавшегося дома. Когда объявили войну, бароны Эдуард и Роберд и Ротшильды появлялись в Париже лишь изредка в течение зимы. Примечание, хотя французские Ротшильды демонстративно вернули свою дворянскую грамоту императору Австрии в 1914 году, они продолжали носить титул барона – конец примечания. Когда все вокруг них рушилось, они решили официально перевести штаб-квартиру своего банка в Ла-Бурбуль, убежденные, что с помощью Америки и Хоум-Флит Гитлера удержат на правом берегу Луары. Примечание. Документ в простой письменной форме, зарегистрированный в Рашфоре 23 июня 1940 года. Решение, зарегистрированное в канцелярии суда Сены 30 июля следующего года. Конец примечания. Увы, Рузвельт промолчал, а британский флот не поднимался по рекам. перемирие временно остановило вермахт в нескольких десятках километров от убежища Ротшильдов. С первых недель своего существования режим Виши внушал им никакого доверия – Через Испанию и Португалию они уехали в Америку с чемоданами, набитыми ценными бумагами, банкнотами и драгоценностями. Газеты периода оккупации, замечает Гальтье Буасьер, смогли опубликовать разные фотографии, на которых барон Анри и его жена демонстрируют свои жемчужные ожерелья на американской таможне. Барон Робер, в свою очередь, высадился в Лондоне с запястьями, унизанными часами-браслетами, которые были усыпаны бриллиантами. Затем он уехал в Нью-Йорк, где вновь встретился с главой семьи бароном Эдуардом, пытавшимся играть политическую роль среди этих роскошных эмигрантов, которых описал Морис де Кубра. В это время их серый кардинал и серое вещество Рене Майер, вернувшись из Лондона, где он руководил миссией Министерства вооружений, интриговал в Виши, чтобы добиться смягчения мер против своих патронов и родственников. Мать Рене Майера породнилась с Ротшильдами. У Майера были многочисленные друзья в правительственных кругах. Разве не был он сотрудником и финансовым советником Пьера Лаваля? Разве не был он другом Стора, секретаря вице-председателя Совета Министров до декабря 1940 года, а затем особого сборщика финансов в Грассе в период всей оккупации? Это доказывает, что премьер-министр Лаваль не был, вопреки утверждениям, гонителем евреев и франк-масонов. Роже Стора был не только евреем, но и масоном. Тем не менее, после обнародования законов против тайных обществ и евреев, он останется одним из высших чиновников французского государства. Его хлопоты конечно, объясняются особым расположением, которое доказала администрация в отношении ротшильдовского имущества. В отличие от других крупных еврейских банков, банк ротшильдов никогда не находился в ведении комиссариата по еврейским вопросам. Он зависел от управления частным имуществом государства. Успокоенный Рене Майер смог улететь в Алжир, когда генерал жиро создав там свой комитет после высадки англо-американцев и убийства адмирала Дарлана, выразил желание доверить ему эрзац министерского портфеля. Вернувшись задолго до барона Эдуарда в фургонах союзников в 1944 году, Гей и Джеймс Анри де Ротшильды поспешили вновь занять свой дом на улице Лафит, где во время их отсутствия правительство маршала Питена разместило свою организацию «Национальная помощь. Зимняя взаимопомощь». Акт от 12 октября 1944 года, зарегистрированный в канцелярии коммерческого суда «Сены» 28 октября под номером 8556. В следующем году, после окончания войны, компаньоны банка уточнили в акте распределения капитала своего общества в виде полного товарищества, созданного в 1905 году. 7,5 из 30 барону Эдуарду, 15 из 30 барону Роберу, 7,5 из 30 барону Ги. Примечание. Акт полученные Дюраном Дезельнуа, парижским нотариусом, 29 декабря 1945 года и акты, полученные Котеном, парижским нотариусом, 11 и 26 июля 1905 года. Капитал в 50 миллионов был тогда распределен следующим образом, а доли баронов Гюстава и Эдуарда поровну – Первое средство, оцененное в полтора миллиона. Второе – дома на улицах Лафиты-Рассини россини 1 миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч сто девяносто девять двадцать восемь сутых. Третье – недвижимость по адресу 15 дробь семнадцать улицы Ланье, где находилось отделение леон Германия – четыреста тридцать тысяч. Четвертое – недвижимость в Гавре на улице Лабдуайер – семьдесят тысяч. Пятая наличность 29 миллионов триста Общая сумма 33 три миллиона Б доли барона эдуарда Пятая наличность 16 миллионов. 666 тысяч, 666 целых, 66 сотых. Общая сумма – 50 миллионов. Конец примечания. В связи с выходом на пенсию барона Рубера, который уступил своей доле сыновьям алену и Эли, и смертью барона Эдуарда, который оставил вдову, баронессу, урожденную Алису Хальфен и троих детей, Гии Пятигорскую и... Блумендейл. Из них лишь первый наследовал доли банка. Капитал общества, братья Ротшильды, распределен следующим образом. Барон Ги – 250 миллионов, барон Олен – 125 миллионов, барон Эли – 125 миллионов. Примечание. В завещании барон Эдуард предусмотрел, чтобы его сын Ги получил 7,5 из 30 банковского капитала, что составляло 180 миллионов. Акт от 4 ноября 1949 года, зарегистрированный 7 ноября 1949 года, 299-А уточнял в связи с этим. Для правопреемников это значит, что, учитывая факторы наследования и понесенные при этом расходы, Ценность упомянутых социальных прав барона Эдуарда де Ротшильда, очевидно, существенно менее прав барона Ги де Ротшильда, поименованного при упомянутом наследовании, которое включают в частности акции Нидерландского королевского нефтяного общества Royal Dutch, которые в день его кончины стоили по курсу Парижской биржи 720 миллионов франков. Далее. Баронессу, урожденную Алису Хальфен, родилась 29 февраля 1884 года в Париже, 8 округ, брачный контракт получен Бодриером и Котеном, парижскими нотариусами, 23 февраля 1905 года, режим раздельного имущества. Ги родился 21 мая 1909 года в Париже, 8 округ, женился на Шей-де-Курумба, дети Морис Реймс и Давид, родился 17 декабря 1942 года. Жаклин Ребека-Луиза де Ротшильд родилась 6 ноября 1911 года в Париже, 8 округ. Жена с раздельным имуществом Грегора Пятигорского из Лос-Анджелеса. Дети Евта, родившаяся 5 октября 1937 года, и Йором, родившийся 4 февраля 1940 года. Блумендейл. Бетсабе Эмилия Луиза биатриса де Ротшильд, родившаяся 23 сентября 1914 года в Лондоне, супруга с раздельным имуществом дональда Блумендейла из Нью-Йорка. Конец примечания. С этим небольшим капиталом в 500 миллионов и балансом в несколько миллиардов Банк Ротшильдов контролирует несколько сотен предприятий во Франции, Французском Союзе и за рубежом. Его партнеры входят в семь административных советов, а известные представители занимают 110 постов президентов, вице-президентов и администраторов. Примечание. Этими представителями являются среди прочих Пьер Гетен, Рене Филон, Дюпон Ферье, Эмиль Лафон, Анри Пагези, Этьен де Костель, Мишель пасто Пьер Синьян и другие. Следует заметить, что Ротшильды воздержались от назначения евреев, чтобы избежать обвинения в расизме, которые часто предъявляют их единоверцам, а также по причине сдержанности. Конец примечания. Банк имеет значительные доли в большинстве французских и даже европейских крупных предприятий, 5 финансовых предприятиях, четырех страховых компаниях, двух французских и двух итальянских, девяти железнодорожных компаниях, шести электрических и металлургических предприятиях, двадцати четырёх судоходных обществах, шести колониальных предприятиях, двенадцати горнопромышленных обществах, четырёх домах химического производства, двух нефтяных компаниях, крупном инвестиционном обществе, которое в свою очередь держит акции многих обществ и различных предприятиях, занимающихся торговлей и недвижимостью. Примечания. В том числе железнодорожная компания «Севера», владеющая сетью дорог в Северной Европе и частью дорог в Бельгии. Ротшильды являются основателями и главными акционерами этой компании, а сейчас инвестиционной фирмы общая стоимость ценных бумаг, которая в мае 1952 года равнялась 23 миллиардам франков. До национализации электрических компаний Ротшильды занимали господствующее положение. Эрнест Мерсье представлял их в 30 различных компаниях. В связи с деятельностью банка в транспортной сфере следует вспомнить роль родительской группы Эдмона де Ротшильда, французская компания международного посредничества, финансовая компания, бразильское европейское финансовое общество, чилийское финансовое общество и так далее». Ротшильды занимают первое место в цветной металлургии. Пенароя господствует на рынке свинца и обеспечивает три четверти его производства во Франции. Почти полностью его производство в Греции, Тунисе, Марокко, половину в Испании, треть в Италии и производит также серебро, цинк и удобрения. На долю никеля приходится 100% производства этого металла во Французском Союзе. Пенароя Марокко владеет 35% капитала шахт «Алуи», 10% шахт Зелиджи, 5-10% литейных заводов Пинароя селинджа 8-10% тремя процентами горной промышленности Арихампы и так далее. Конец примечания. Наконец, банк Ротшильдов поддерживает тесные отношения с брюссельским банком Ламберов, который кажется настоящим банком Ротшильдов для Бельгии. Примечание. Леон Ламбер, брюссельский банкир, женился в 1882 году на девице Люси де Ротшильд, дочери Гюстава де Ротшильда, 1829-1911. Его потомки руководят сейчас банком Ламбер, де Лонё, де Брюни и компания. Конец примечания. Группа ламберов контролирует крупные бельгийские предприятия в Метрополии и Конго. Она поглотила банк репортов и депозитов и развернула широкую деятельность в Канаде. Либо прямо, либо с помощью группы ламберов Ротшильды представлены в советах нескольких бельгийских монополий. Напоследок упомянем, что Ротшильды породнились с дюпонами Хальфенами, мать Рене Майера происходила из семьи последних, Анспахами, Бейерами, де Шамбрюрами, Зойлен Денивельд, де Хагарами, Эфруси Ламберами, Каенами из Антверпена, Леонино, де Вайсвайлерами, и что девицы Ротшильд вышли замуж в XIX-XX веках за герцога де Грамуна, герцога де Ваграма, лорда Батерси и герцога де Хардуика. Причислить дом Вомс и компания к еврейским банкам было бы несомненно слишком. Почему? Мы видели в одной из предыдущих глав. Вспомним, что если Ипалит Вомс первый, основатель, был евреем, то мать Ипалита Вомса второго не была еврейкой, а сам он был крещен. Если тем не менее мы это сделаем, то потому что он связан своим происхождением с упомянутыми прежде банками. Вормс и компания являются одновременно банкирами, судовладельцами, оптовыми торговцами и маклерами. Они контролируют 5% торгового флота и 30% нефтяного флота». Размах их финансовой деятельности весьма широк. Она охватывает три крупных специализированных банка, пять судоходных и транспортных обществ, три страховые компании, четыре металлургических и механических общества, пять горнопромышленных обществ, три нефтяных общества, предприятия химического производства, мыловаренные заводы, дома живописи и литературы и даже ловр. В Африке банк «Вормс» и компания имеет значительные интересы – Марокко, Конго, Камерун, Мадагаскар и так далее и контролирует Телма – радио и телевидение. Чтобы создавать новое предприятие, «Вормс» действует в целом косвенно с помощью исследовательских обществ. Одно из них – частное исследовательское общество – только что создало общество для продажи в кредит телевизионных аппаратов в Марокко. Другое – Техническое общество промышленных и торговых исследований при участии других банков создало промышленную и финансовую компанию Среднего Востока, которая призвана развивать обмен между Францией и Ираком. Кроме иполита Вурма, внука-основателя, компаньонами являются Робер Лабе и Раймон Миньяль. Робер Лабе – инспектор финансов, внук Анри Гудшо, одного из руководителей дома в XIX веке, и племянник Мишеля Гудшо – друга и компаньона Ипполита Вормса с 1911 по 1940 год. Девица Гудшо вышла замуж за Оливье Баску, бывшего депутата, дочь которого Элен, жена графа Пьера де Муи, бывшего директора всеобщей компании по размещению средств, члена административного совета всеобщей компании и многих других банков и обществ. По отцовской линии Лабе принадлежит к семье владельцев кузнец в Горсии. Раймон Миньяль, третий компаньон, вице-президент страховой компании «Предохранитель», брат Пьера Миньяля из банка «Морган» в Париже. В брошюре, опубликованной по инициативе Вормса и компании, автор с гордостью пишет. «Дом Вормсов не принадлежит к тому, что порой именуют международными финансами. Он интересуется, так сказать, исключительно французскими делами Метрополии или Французского Союза. С этим нельзя не согласиться». По сравнению с Лазарами или Ротшильдами, банкирами-космополитами в полном смысле слова, Вормса и компанию можно было бы поместить среди французских банкиров, если бы их связи с Сити и американским большим бизнесом не превращали их в некоторого рода французское выражение международных интересов. Дом Вормсов, по сути, участвовал совместно с американскими финансовыми и промышленными группами в создании многих предприятий, некоторые из которых весьма значительны. Например, он создал общество, единственное общество, занимающееся во Франции внедрением в промышленность искусственных радиоактивных элементов вместе с американской группой «Американские исследования». Ну, а что касается его связи с Сити, вспомним, что один из первых руководителей дома при Ипполите Вормсе I, Анри Жос, Эрингтон Жос, вероятно, его сын или племянник, женился на Марии Люси Вормс, дочери Иполита Вормса I, был британским подданным. Общество называлось тогда «Вормс. Жос и компания». Еще до того, как оно было официально создано для продажи нефти фирме «Маркус Сэмюэл» и компания «Шелл», его считали британским, до такой степени, что одна газета, протестуя против приобретения Вормсом проданного с торгов французского флота, смогла поместить огромный заголовок «Алжирское адмиралтейство. Поставки французскому флоту, доверенные англичанам». Личные связи и Ипполита Вормса с британским обществом, впрочем, весьма тесны. Не женился ли он на англичанке? Не выдал ли он единственную дочь за сына дипломата Ее Величества? Дом Вормсов, который до войны был компаньоном Джона Исаака Джекоба из Лондона в Обществе нефтяного посредничества и фрахтования, участвовал к тому же вместе с братьями Лазарами и компанией и другими банками в создании английской и иностранной промышленной корпорации». Вместе с парижскими «Лазарами» вормсы участвуют в нескольких других финансовых и строительных предприятиях. Таким образом, контакты дома с английскими финансовыми кругами имеют долгую историю и тесны. Между тем, не похоже, будто и компания разделяют политические предпочтения финансистов «Сити», в особенности их склонность к мирному сосуществованию. В соответствии с этим, вместе с некоторыми проницательными английскими капиталистами и большинством американского большого бизнеса, они, как кажется, очень плохо относятся к СССР и его сателлитам. В любом случае, симпатии, которые они питают к различным антикоммунистическим организациям, особенно к тем, которые вдохновляет Жорж Альбертини, бывшая правая рука Марселе Деа, обнаруживают едва ли сдержанную оппозицию коммунизму, а их поддержка, как утверждает Поль Росинье, правительство весьма радикального Эдгара Фора может казаться своего рода реваншем, взятым у клана сосуществования, который покровительствовал и по-прежнему покровительствует Мендес Франсу и его друзьям.